В понедельник, 31 мая, в 9 часов утра, по строго заведенному обычаю, началась церемония введения кантора-учителя в школу Фомы. Чуть не полвека уже не было такого события. Бессменно исполнял эту должность Иоганн Кунау. При его вступлении в школу церемонии руководил молодой тогда ректор школы Иоганн Генрих Эрнести. Весьма пожилой, он спустя десятилетия участвует теперь в торжественном акте посвящения в канторы нового избранного соискателя. Учителя школы строгих сертуках. Здесь же гости — депутации городского совета. В актовом зале звучат речи, предусмотренные распорядком торжества. Потом пел школьный хор в котором участвовали все ученики. Они стояли правильными рядами, увы, небрежно одетые и худо причесанные. Еще покойный Кунау безуспешно жаловался на запущенный вид своих сердчих. Бах сказал ответное слово, как положено, с восхвалением отцов, города и наставников. В заключении новый кантер исполнил на Чимбалап весу собственного сочинения. На этом и закончен был ритуал. Себастьян начал кантерские занятия. Съездил в предместе Лейпцига и испробовал там орган, и в самом городе проверил состояние органов в церквах, музыка которых теперь будет в его ведении. Приглядываясь к быту университетского города, Бах понял, что здесь музыка, стимы и слушатели привыкли к большим вокально-оркестровым произведениям. Короткий срок осенью и в начале зимы одновременно с другими сочинениями Бах создает свою новую монументальную вокально-симфоническую композицию на традиционный латинский текст, близкую по стилю торжественной оратории 243. Это магнификат. Магнификат? «Величец», названный по первому слову вступительного хора, которым после оркестровой прелюдии начинается это произведение. Величальная оратория для солистов хора и оркестра написана на текст Евангелия от Луки». «Беспокойный будни» Подвластный Кюрфюрсту Саксонскому в сравнении с Дрезденом Липцик был городом провинциальным, хотя и университетским. А хранительные традиции были сильны, и буржуазия едва-едва начала выдвигать своих идеологов. Здесь нередко происходили столкновения мнений и престижных интересов между магистратом, консисторией и академическими кругами. И Себастьяна нельзя считать человеком, неосведомленным в сословных противоречиях. Считаются унижающими достоинства многочисленные пункты обязательств, которые подписал Бах, вступая в новую должность. Но и другие кандидаты не избежали бы этой церемонии, освященной вековыми обычаями. Он знал, что начальство нередко входило в... Пререкание висет его предшественникам Кунау, но к старому кантуру относились с послаблением. Его же 38-летний преемник, приехавший из Кетана, казался и ректору школы, и отцам города еще молодым музыкантом, от которого, конечно же, следовало требовать большей исполнительности и послушания чем когда-то от старого кунау человека немалой знатности. Вот как выглядели обязательства, подписанные Бахом. По елику, высокопочитаемый совет всего города Лейпцига принял меня кантором школы святого Фомы, кто желает иметь от меня обязательства в ниже следующих пунктах, а именно. Первое чтобы я служил по своей скромной жизни и поведению хорошим примером мальчикам, прилежно посещал занятия и честно мальчиков обучал. Второе. Привести музыку обеих главных церквей города в меру моих наилучших сил в хорошее состояние. Третье. Высокочтимому совету оказывать должное уважение и послушание и его честь и репутацию повсеместно соблюдать и поддерживать. Также беспрекословно отпускать мальчиков, если один из советников потребует таковых для музыки. Но кроме таких случаев не разрешать им ни в коем случае отъезда на похороны или свадьбы без ведомого разрешения господина бургомистра и господина председателя школы.